6. Самоуправление. 1870-1893 В период активности фениев и усиления земельной агитации возникла еще одна конституционная сила, стремившаяся к обретению Ирландии определенного вида независимости. Это было движение за самоуправление, которое доминировало в ирландской политике до Первой мировой войны. Как и в эпоху оконнола почти полвека назад ирландская политика в этот период безнадежно переплеталась с британской парламентской и партийной политикой. Драма самоуправления Ирландии разыгрывалась по большей части в политических кругах Лондона. Независимая ирландская партия и Фени также внесли в движение за самоуправление свой вклад. Независимая ирландская партия дала сторонникам самоуправления наглядные образцы парламентской работы – Фении создали народное движение, на которое сторонники самоуправления могли опереться. Самоуправление, гомруль, как и концепция и политическая цель, почти сразу привлекло внимание многих ирландцев, особенно тех, кто имел право голосовать на парламентских выборах. Необходимыми условиями для самоуправления считались отмена унии и восстановление ирландского парламента. Внешняя политика при этом могла оставаться под контролем британского правительства. Это, конечно, во многом напоминало движение за отмену унии О'Коннелла. Концепция самоуправления привлекала разные слои ирландского общества по разным причинам. Католики, составлявшие большинство среди сельскохозяйственных рабочих, были разочарованы довольно слабым земельным законом Гладстона 1870 года, а протестанты были недовольны тем, что правительство в Лондоне лишило официального статуса церковь Ирландии. Это заставило многих представителей обеих конфессий считать, что будет лучше, если внутренними делами Ирландии будут руководить из Дублина. Исаак Бат и истоки самоуправления 1 сентября 1870 года Исаак Бат, известный протестантский юрист из Дублина, основал Ассоциацию внутреннего самоуправления. Бат и Ассоциация начали агитировать за некую разновидность федерализма, то есть местное управление для каждой страны, входившей в состав Соединенного Королевства. Согласно этому замыслу, Англия, Шотландия и Ирландия должны были иметь собственные национальные парламенты, а британский парламент в Вестминстере мог заниматься внешней политикой и общими имперскими вопросами. В бытность студентам Тринити-колледжа в Дублине БАТ и несколько других учащихся основали группу с шуточным названием «Оранжевая молодая Ирландия», имея в виду прежде всего самих себя, убежденных протестантов и юнионистов, но вместе с тем национальных патриотов, высоко ценивших ирландскую культуру и национальную идентичность. Группа Батта считала, что управление Ирландией, по большей части, организовано дурно и писала о трудностях, вызванных управлением Ирландией из Лондона. Бат также защищал в суде многих членов молодой Ирландии на время процессов 1848 и 1865-1868 годов, Этот опыт, а также то, чему он стал свидетелем во время Великого Голода, заставили его проявить больше активности в национально-освободительной политике. Традиционно это рассматривалось как своего рода переход от юнионизма к национализму. Но современные историки видят в этом не смену взглядов, а последовательное развитие идеологии Батта, восходящей к его дням в Тринити-колледже. На протяжении всей своей политической карьеры Бад был преданным сторонником Британской империи и консервативной политики. Если другие политические деятели позднее считали самоуправление всего лишь наиболее приемлемым, за неимением лучшего, и наиболее реалистичным в сложившихся обстоятельствах вариантом, в то время как на самом деле они желали полной независимости, Бат видел в самоуправлении наилучшее решение основных проблем, порожденных конфликтом национальных идентичностей в Соединенном Королевстве. При содействии протестантского и католического среднего класса он основал Ассоциацию внутреннего самоуправления и надеялся, что это поможет уменьшить межконфессиональные разногласия. Однако высокопоставленное католическое духовенство отнеслось к движению подозрительно и отговаривало прихожан от присоединения к нему. Хотя их усилия не имели особенного успеха, и позднее церковь смягчилась в отношении движения. А протестанты опасались, что участие в движении католиков отодвинет их самих на второй план. В 1873 году Ассоциацию внутреннего самоуправления сменила Лига Гомруля. Также был основан ее британский аналог – Конфедерация Гомруля. Идея самоуправления приобрела популярность среди фермеров, а тот факт, что многие из них состояли в локальных фермерских клубах, существенно облегчил распространение идей самоуправления в сельской местности. Некоторые фении, в частности Патрик Эган и Джон О'Коннор Пауэр, пришли к выводу, что самоуправление вполне можно считать первым шагом к независимости и присоединились к парламентской кампании Батта. На всеобщих выборах 1874 года партия самоуправления Батта получила больше половины мест, предназначавшихся для ирландских депутатов. Батт и его партия постоянно продвигали вопрос самоуправления в парламенте, но ни консерваторы, премьер-министра Бенджамина Дизраэли, ни либералы Уильяма Гладстона на этом этапе не были заинтересованы в союзе с ирландской партией или сторонниками самоуправления. Поскольку Бат отказывался использовать какие-либо методы, кроме умеренных и строго конституционных, вопрос самоуправления никогда не производил впечатление острого и безотлагательного, и все основные партии в палате общин могли позволить себе игнорировать его. Вдобавок, Бат испытывал множество трудностей как руководитель партии. Он в целом считал членов партии независимыми людьми, объединенными между собой желанием бороться за самоуправление Ирландии. Мысль о том, что ему необходимо сформировать дисциплинированную партию, готовую следовать его указаниям, казалась ему слишком радикальной. Бат сохранял уважение к британской конституции и продолжал считать, что Ирландия должна занимать место в центре империи, хотя некоторые наиболее радикальные члены его партии не разделяли этих взглядов. Все это означало, что он был не готов нарушать стандарты и правила устоявшейся парламентской практики. Кроме того, в самой Ирландии он был популярен в основном среди тех, кто разделял его умеренные конституционные взгляды. Поэтому он, с одной стороны, не мог оказать на палату общин необходимого давления, чтобы привлечь ее внимание к вопросу самоуправления, а с другой стороны, не имел достаточной поддержки в Ирландии, чтобы вывести самоуправление на первые позиции в британской политической повестке дня. Сдержанность Батта все больше разочаровывала многих его последователей. Умеренность снова и снова терпела неудачи. Настало время более решительных действий, утверждали они. Два видных члена партии Батта, Джозеф Джиллис Биггер и Джон О'Коннор Пауэр, считали, что лучший способ привлечь внимание других партий в Палате общин препятствовать ежедневной рутинной деятельности парламента, используя для этого древние процедурные методы. В 1875 году к Биггару и Пауэру присоединился Чарльз Стюарт Парнелл. Парнелл родился в семье протестантского землевладельца, получил образование в Кембриджском университете и в 1875 году стал депутатом от графства МИД парнол быстро согласился с политикой парламентской обструкции, что отдалило его от Исаака Батта и других умеренных членов партии самоуправления. В 1877-1879 годах в партии самоуправления шла борьба за лидерство, вызванная отчасти описанной разницей во взглядах на тактику, а также тем, что Парнела и многих молодых членов партии раздражал слишком медленный, по их мнению, темп Батта. Одной из главных проблем было то, что БАТ в целом выступал против обструкции парламентской деятельности, за исключением крайних случаев. Однако бывали случаи, когда БАТ доводил вопрос о самоуправлении до грани обструкции, но затем все же отступал, не доводя дело до конца. Это вызывало досаду и разочарование у Парнела, Биггера и их сторонников поэтому в начале 1877 года Парнел и Биггер начали самостоятельно проводить регулярные парламентские обструкции. Хотя это никак не помогало продвижению в парламенте вопроса о самоуправлении, их действия привлекали много внимания публики. А ирландская националистическая пресса получала возможность обыгрывать тему, описывая, как горстка героических ирландских депутатов сражается с объединенной мощью британской палаты общин. Обретенную популярность парнол использовал для того, чтобы стать председателем конкурирующей конфедерации Гомруля в конце августа 1877 года. Разногласия между парнолом и Баттом и двумя направлениями борьбы за самоуправление, которые они представляли, помогли сторонникам абструкционной политики привлечь к себе фениев. К концу 1877 года стало ясно, что Парнел и его коллеги-абструкционисты завоевали больше поддержки, чем БАД, и получат контроль над партией самоуправления в Палате общин. Восхождение парнала В мае 1879 года Бат умер, и новым руководителем Лиги самоуправления по итогам голосования, потеснив парнала стал другой сторонник конституционных методов Уильям Шоу, однако это продлилось недолго. Парнелл получил достаточной поддержки, чтобы официально возглавить ирландскую парламентскую партию на выборах 1880 года. Он наладил отношения с ирландско-американской революционной группой клан Нагель, состоявшей в союзе с фениями и также убежденный в неразрывной связи земельного и национального вопросов. По наблюдениям Парнелла, земельный вопрос был главным предметом борьбы на выборах в Ирландии. И поэтому, когда в 1880 году собрался новый парламент, он возглавил ставшую более воинственной ирландскую парламентскую партию. Во время земельной войны, слушайте пятую главу, Парнелл проявил себя как эффективный руководитель и нередко выступал посредником между британским правительством и радикалами из земельной лиги. После принятия земельного закона Гладстона 1881 года Парнел попытался переключить внимание ирландских реформаторов на борьбу за самоуправление. Он считал, что окончанием земельной войны 1879-1882 национальное движение должно сосредоточиться на вопросе Гомруля. Поэтому земельную лигу сменила национальная лига, политическая организация, опиравшаяся на отдельные группы избирателей и организовавшая подобные группы для сбора средств, Избрание кандидатов и поддержки действующих депутатов. Все это требовало колоссальных организационных усилий и сделало партию вполне дисциплинированной. В середине 1880-х годов поддержка самоуправления в Ирландии достигла пика. В 1884 году католическая церковь публично поддержала движение самоуправления в обмен на поддержку ирландской партии католических образовательных реформ. На выборах 1885 года Парнелл призвал ирландских избирателей в Британии голосовать против либералов в наказание за то, что они затягивали решение вопроса самоуправлением. Либералы получили больше мест, чем любая другая партия, но у партии Парнелла было достаточно мест, чтобы, объединив голоса с консерваторами, лишить либералов большинства. Всеобщие выборы в конце 1885 года ознаменовались триумфом Парнела. Сторонники самоуправления выиграли все депутатские места от Ирландии, за исключением Восточного Ольстера и Дублинского университета. В Британии власть снова получили либералы под руководством Гладстона, который расценивал результаты выборов в Ирландии как явный признак стремления народа к самоуправлению. 17 декабря 1885 года Гладстон публично высказался в поддержку самоуправления. В начале 1886 года, формируя правительство, он решил сделать самоуправление Ирландии одной из главных целей своей политики. 8 апреля 1886 года Гладстон представил Биль о самоуправлении, в основе которого лежали идеи Батта и колониальная практика, существовавшая в Канаде. Согласно положениям этого Билля, в Дублине должен был заседать собственный парламент, состоящий из двух палат и отвечающий за внутренние дела Ирландии. Британский парламент в Лондоне сохранял контроль над общими делами империи, международными отношениями, армией, валютой и основными налогами. Представляя свой законопроект Палате Общин, Гладстон говорил об исторической справедливости для Ирландии и представлял самоуправление как прагматическое решение давно назревшей проблемы. Однако подробности Билли вызвали критику со стороны большинства националистов, не увидевших в нем оснований для долгосрочного урегулирования. Консерваторы в британском парламенте, в свою очередь, считали, что самоуправление – приведет к распаду унии и, в конечном счете, империи, и, кроме всего прочего, это станет предательством по отношению к лояльным протестантам, желавшим сохранить более тесные связи с Британией. Консерваторов также беспокоило, что оставшиеся в британском парламенте ирландские депутаты будут иметь слишком много влияния на британские дела. По плану Гладстона, Ирландия была по-прежнему обязана платить имперские налоги, поэтому ирландские депутаты имели право на место в британском парламенте. Гладстон ответил, что проблему протестантских лоялистов вполне может решить верхняя палата нового ирландского парламента. Поскольку представительство в этой палате основано на имущественном цензе, она, естественно, будет заполнена протестантскими землевладельцами и будет защищать права этого меньшинства. Как он полагал, воинствующие лоялисты и оранжисты вскоре должны были увидеть, что самоуправление дает им возможность своими силами решать интересующие их вопросы. Однако против законопроекта выступили не только консерваторы, но и множество либералов. Многие из них в душе были юнионистами и искренне верили в преимущество унии. Эти либеральные юнионисты принадлежали к аристократическому и радикальному крылу партии. Объединенными усилиями этой оппозиции законопроект Гладстона был отклонен 341 голосом против 311 в Палате общин 8 июня 1886 года, причем против Гладстона проголосовали 93 либерала. Даже если бы Биль прошел Палату общин, его, несомненно, отклонила бы Палата лордов. Это поражение поставило Парнелла в трудное положение в парламенте. До этого момента его партия могла держать либеральное правительство в заложниках, угрожая, что будет голосовать вместе с консерваторами. Но как только значительная часть либералов отвернулась от Гладстона и его плана самоуправления, угроза Парнелла потеряла смысл. Мятежные либералы были для Гладстона намного опаснее, чем партия Парнелла. Несогласие со столь важной частью политики либерального правительства означало, что в 1886 году Гладстону пришлось назначить новые выборы. Вопрос самоуправления Ирландии занимал на них главное место. Но Гладстону они принесли сокрушительное поражение, и к власти пришли консерваторы, лорда Солсбери. Однако движение за самоуправление сохранило большую поддержку в Британии, а в Ирландии даже усилилось. Во взглядах многих воинствующих националистов произошли перемены. Теперь они были согласны добиваться своего конституционными методами через палату общин. Таким образом, связи ирландской парламентской партии с либералами, выступавшими за самоуправление Ирландии, окрепли. Сам Гладстон продолжал вести кампанию за самоуправление и в конце 1880-х годов привлек множество сторонников. Активная деятельность движения за самоуправление вызвала не менее активное сопротивление, привлекавшее широкое внимание публики как в Британии, так и в Ирландии. Газета «Таймс» в целом консервативная, юнионистская и выступающая в интересах правительства пыталась оклеветать движение за самоуправление, приписывая ему преступные связи. В марте-декабре 1887 года, когда в Ирландии проходили демонстрации националистов и после убийства в Феникс-парке, слушайте пятую главу, «Таймс» опубликовала серию статей под названием «Парнелизм и преступность». Материалом для них послужили несколько писем, якобы написанных самим Парнелом и раскрывавших его связь с убийствами в Феникс-парке и терроризмом в целом. В редакционной статье «Таймс» утверждала, что Гладстон, сам того не осознавая, связался с худшими из преступников, с агентами и орудиями заговоров и убийств. Парнел осудил эти письма, заявил в палате общин, что не писал ничего подобного и потребовал правительственного расследования. Однако правительство Солсбери решило расследовать не подлинность писем, а выдвинутые против Парнела обвинения, тем самым как бы намекая, что ирландская парламентская партия действительно связана с террористами но расследование принесло прямо противоположный результат. Было доказано, что письма подделаны одним недовольным ирландским националистом. Это значительно повысило популярность Парнелла и помогло Гладстону примирить британскую общественность с мыслью о самоуправлении. Сторонников самоуправления стали воспринимать как прогрессивных реформаторов, а не как пособников терроризма. Общественное мнение склонилось в пользу Парнелла и либералов, А авторитет Таймс оказался серьезно подорван. Падение Парнала. В 1889 году политическая репутация Парнала была восстановлена, но вскоре его снова ждала крупная неудача, а его ирландскую парламентскую партию серьезный раскол. И причиной всего этого стала его личная жизнь. У Парнала был роман с женой члена партии, капитана Оши. С 1886 года Парнел жил с Кэтрин Оши в юго-восточной части Лондона. Из-за этого он проводил меньше времени в палате общин и еще меньше в Ирландии. Не уделял должного внимания делам самоуправления и не принимал активного участия во второй фазе земельной войны, получившей название «План борьбы». Хотя земельный закон 1881 года закрепил 3F, ирландские фермеры, особенно на юге и западе, продолжали страдать от сельскохозяйственного кризиса. План борьбы, реализацией которого занимался Уильям О'Брайен, подразумевал, что бедствующие фермеры могут сами предлагать землевладельцам разумную, на свой взгляд, арендную плату. Если землевладелец затребует более высокую плату и возникнет угроза выселения, предложенная фермерами сумма будет помещена в общий фонд помощи тем, кому грозило выселение. Национальная лига при необходимости пополняла этот фонд. Поначалу план работал, но затем возникло сразу несколько затруднений. Первым из них было сопротивление землевладельцев, вторым — политика нового главного секретаря по делам Ирландии Артура Бальфура, который, с одной стороны, поддерживал лендлордов, а с другой — делал небольшие уступки фермерам, пытаясь, по его словам, прикончить гомруль с помощью доброты. Хотя план борьбы, по большей части, не имел успеха, он подал многим лендлордам сигнал о том, что сложившаяся система землевладения вряд ли сможет продержаться еще долго. Парнел, хотя и был занят, оказал плану борьбы некоторую поддержку, но не столь существенную, чтобы его можно было связать с провалом плана. Тем временем у Парнела продолжался роман с Кэтрин О'Ши, начавшийся в 1880 году, и происходивший в целом с ведома капитана Оши. Капитан, по всей видимости, стремился использовать этот роман как способ сблизиться с парналом и выстроить собственную политическую карьеру. Он также сыграл важную роль политического посредника при освобождении Парнела из тюрьмы во время земельной войны. Но в 1886 году он не голосовал за самоуправление и отказался от своего места в парламенте. Оши не хотел разводиться с женой, поскольку надеялся извлечь выгоду из завещания одной из ее теток. Когда в 1889 году эта надежда не оправдалась, Оши начал бракоразводный процесс, в ходе которого 24 декабря 1889 года открыто назвал Парнела любовником своей жены. Поначалу казалось, что дело развалится или Парнел сможет успешно защитить себя. Но поскольку об этом романе было прекрасно известно в политических кругах, в ноябре 1890 года, когда дело о разводе дошло до суда, разразился публичный скандал. Оши выиграл дело, и среди британских нонконформистов, протестантов не англиканского толка, которые были горячими сторонниками Гладстона, поднялась буря возмущения против Парнела. В Ирландии этот процесс также вызвал немалое потрясение, особенно среди католиков, 25 ноября 1890 года Парнелла переизбрали лидером партии, но отношение к нему изменилось, и многие, даже некоторые его сторонники в парламенте, отвернулись от него. На партийном собрании в первую неделю декабря 45 ирландских депутатов отказались далее поддерживать Парнелла, оставив его с 28 последователями. В партии Парнелла возник глубокий раскол – и дополнительные выборы в конце декабря 1890 года выиграл кандидат Антипарнелит, что подтвердило способность движения за самоуправление победить без Парнела. В течение 1891 года ирландская парламентская партия боролась сама с собой, и сторонники и противники Парнела с одинаковым жаром утверждали, что именно они являются истинными борцами за самоуправление. В июне 1891 года Парнел женился на Кэтрин Оши, но 6 октября умер после участия в очередных дополнительных выборах. 11 октября его похоронили на кладбище Глас Невин в Дублине. Хотя падение Парнела нередко называют трагическим, многие ирландцы видели в нем продолжателя и даже символ националистической традиции, заложенной О'Коннеллом и развитой далее Баттом но раскол в его парламентской партии сохранялся и затруднял проведение дальнейших реформ в Ирландии. Гладстон по-прежнему пытался продвигать вопрос самоуправления. На выборах 1892 года его либералы получили большинство, и он вернулся к власти. В 1893 году он представил еще один биль о самоуправлении, который был принят Палатой общин 2 сентября но неделю спустя отклонен палатой лордов. Вопрос самоуправления оставался нерешенным вплоть до Первой мировой войны, но об этом мы поговорим в следующей главе. Консерваторы и юнионисты против самоуправления В период борьбы за самоуправление Ирландии между Северо-Востоком и остальными областями страны пролегла отчетливая граница. Причиной тому стало несколько важных факторов. Одним из самых существенных среди них было то, что британское правительство в 1884 и 1885 годах ввело на всей территории Соединенного Королевства избирательное право, распространявшееся на большую часть рабочего класса. Для Ирландии это означало, что правом голоса теперь обладало гораздо больше католиков, чем раньше и избирательная власть начала ускользать из рук имущих и торговых классов, в основном состоявших из протестантов. Это также означало, что те юнионисты, которые выступали против самоуправления, теперь, как правило, оказывались в большинстве только там, где общее избирательное большинство составляли протестанты, которые обычно также были юнионистами. Северо-Восток оказался единственным регионом, имевшим такой избирательный состав. Хотя на юге Ирландии было очень много юнионистов, их голоса больше не имели достаточного веса при выборах членов парламента. Таким образом, юнионизм как политическая сила теперь ограничивался Ольстером и Северо-Востоком. Кроме того, страх перед римскими порядками побуждал многих ирландских консерваторов и протестантов, оранжистов, протестантских землевладельцев и промышленников Ольстера Выступать против самоуправления с беспрецедентным единодушием. В прошлом между этими группами существовали разногласия, но теперь они поняли, что им нужно сплотиться, чтобы сообща бороться против самоуправления. Союз лоялистов Ольстера против отмены унии образовался в 1886 году, когда Гладстон предложил свой первый биль о самоуправлении. Вести дело об отказе Ольстера от самоуправления взялся ведущий британский консерватор лорд Рэндольф Черчилль. В каком-то смысле он делал это в интересах собственной политической карьеры, но при этом он проводил немало времени в Ольстере, где произносил воодушевляющие речи в защиту унии. В 1886 году была также основана Ирландская юнионистская партия под руководством полковника Эдварда Сондерсона который организовал для юнионистов занятия военной подготовкой и даже приобрел для них униформу, чтобы придать их несогласию с любыми предложениями о самоуправлении дополнительный вес. Но организованный юнионизм пережил подъем только в те периоды, когда в палате общин выдвигали Билли о самоуправлении. В 1886 и 1893 годах Юнионисты выступили впечатляющим единым фронтом против Билли Гладстона о самоуправлении. Но когда эти законопроекты провалились, а в либеральной партии возник явный и продолжительный раскол, единство юнионистов распалось. Большинство из них вернулось к местным делам, возобновив старые ссоры между лендлордами и фермерами. Националистам на юге Ирландии Политический юнионизм Северо-Востока казался довольно странным и мимолетным проявлением неуверенности протестантов в своей защищенности. Хотя Парнел уделял некоторое внимание растущей организации юнионистов, большинство других членов его партии либо игнорировали ее, либо отвергали, как управляемую реакционерами, неспособными обеспечить себе народную поддержку. Это непонимание глубины привязанности к унии имела серьезные последствия для следующих двух десятилетий ирландской истории.